Приоритетность внимания при терапевтическом взаимодействии определяется определенной иерархией, таблица 6.1. Если в течение определенной недели наблюдается либо парасуицидальное поведение, либо значительный прогресс в работе с таким поведением, эти явления следует считать более приоритетными, чем препятствующие терапии поведения. В свою очередь, направленность на препятствующие терапии поведения, как проблемы, так и достижения в этой области, будет более приоритетной, чем работа над поведением, ухудшающим качество жизни и так далее. Хотя на одном психотерапевтическом сеансе можно работать над несколькими видами целевого поведения, при дефиците времени или сложности проблемы на первый план всегда выходят более приоритетные цели, даже если при этом другие проблемы, которыми хотел бы заниматься терапевт либо пациент, не получают должного внимания. Таким образом, терапевтические цели и их приоритетность в значительной степени определяют поднимаемые на сеансах темы. Разные цели, в зависимости от валентности поведения, положительной или отрицательные, и от того, насколько обсуждение данного поведения влияет на его подкрепление, могут требовать разного внимания и количества затрагиваемого времени. От простого комментария с целью привлечь внимание пациента, до глубокого анализа в течение всего психотерапевтического сеанса. Естественно, смысл в том, чтобы подкрепить позитивное поведение и не допустить подкрепления негативного поведения.